В то утро, едва появившись в институте, Ася сразу же наткнулась на Штырёва. Ася Константиновна, я никогда не думал, никогда не думал, что вы так далеко можете зайти в своих поступках. Простите, я не понимаю, о чем вы? Вы здесь со дня основания лаборатории, и знаете, у нас не было и не могло быть склок. Потому что с самого начала мы стали придерживаться принципа лаборатория цельный организм, имеющий единое лицо, и потому сделанное каждым идет в общую копилку. Для чего вы мне все это говорите? Я говорю вам это потому, что расцениваю вчерашний приход Андрея Демидовича как шантаж, и не более того. Шантаж? Именно. Он настаивал, насколько я понимаю, чтобы вся сумма работ числилась за вами. Надеюсь, вы сами не будете претендовать на столь обширный захват чужой территории. Нет. Я ни на чем не настаиваю. Тогда я хотел бы получить от вас письменное подтверждение. Вы что же, не верите моему слову? Ну, после того, что наговорил здесь Андрей Димитч. Демильевич... Нет, Виктор Алексеевич. Кажется, я всегда держала свое слово. Придется вам и нынче поверить. Глаза его снова стали жесткими, рот скосился. Видимо, он хотел что-то злое сказать. Но в это время стукнула дверь. Ася обернулась и увидела Люду. Сегодня ночью умер Андрей Демидович Укладников. Вот так она это узнала. Что было после, она помнит смутно. Кажется, она не сразу сумела осознать, что случилось. А когда осознала, ей сделалось так плохо, что все вокруг сдвинулось, потеряла реальность. И она как сквозь сон услышала испуганный голос Штырева, вызывавшего врача, и бормотание Люды. Прошло больше месяца, прежде чем она справилась с болезнью и пришла в лабораторию. Штырев вежливо встретил ее, другие участливо здоровались, сталкиваясь с ней в коридорах, и она почувствовала, с ней обращаются как с больной, от нее ничего не требуют и ничего ей не поручают. Так длилось до тех пор, пока в институте не было объявлено, что состоится расширенный ученый совет, куда приглашены люди из других академических институтов, и на этом совете Штырев должен сделать сообщение. О новой штыревской работе давно поговаривали в биологическом мире, и только Ася была далека от всего этого. Ученый совет... Открывал директор института. Сидя в задних рядах, Ася старалась не пропустить ни одного слова Штырёва. Он говорил уверенно и красиво, и по мере того, как текли его слова, она словно бы приподнималась на некую высоту, с которой был шире обзор, и видела все движение проделанной работы, как зарождалась она, как вносил в нее свои мысли Андрей Укладников. Все это соединялось теперь в единый поток с силой, пробивающей себе новое русло. А ведь это мы сделали. Мы. Мелькнуло у нее и радостно отозвалось в душе.